с у б а Часть ш с т а я Система правосудия в этом мире довольно проста. Прокурор собирает доказательства, а обвиняемого защищает представитель. Если судья приходит к выводу, что обвинения с п р а в е д л и в ы он выносит приговор. Никаких адвокатов в этом мире не существует. Обвиняемых защищают друзья. Структура здания суда была такой же, как и в Японии. Обвиняемые в наручниках и его представители стоят в центре зала. Судья также, прокурор и истец. Сидят напротив них в некотором расстоянии. «Ну, не нужно напрягаться так. Не волнуйся, мы на твоей стороне, Кадзуха!» Сказала Мегумин, пытаясь меня успокоить. «Все верно. Те, кто с стояли рядом со мной в качестве п р е д с т а в и т е л я защиты, это члены моей группы. Но почему так все обернулось? Лучше не спрашивать». «Нет проблем. Доверься мне. Раса Алых Магов славится высоким интеллектом. Я сделаю так, что прокурор расплачется еще до прений». Толкала такую храбрую речь, а в итоге... «Не волнуйся, Кацуха. Если события хоть как-то будут развиваться в плохом русле, я придумаю способ помочь тебе. Ты не виноват в этом инциденте!» Сказала стоящая слева Даркнесс. «Как надежно... Я аж почувствовала спокойствие, но... <смех> Предоставьте-то мне! Я таки архижрец, мои слова довольно убедительны. Просто все на меня о ставьте, я все сделаю. Да, проблема была в этой девушке. Я попросил Акву подойти и прошептал ей на ухо. «Внимательно меня слушай, Аква». Я тебя умоляю, просто молчи. Если ты будешь молчать послушно весь судебный процесс, я куплю тебе снежного красного крабика. Чего за глупости? Если тебя приговорят к тюрьме или смерти, крабика ты мне уже не купишь. Не волнуйся, я больше всех с адвокатской деятельностью знакома. Именно я, Кадзуха, понимаешь? Ты же любишь видеоигры? «Разве не слышала о людях, играющих в манган-ромпу?» «Я играла в нее!» «Ладно, ладно, я понял, н у пожалуйста, молчи, ни слова не говори!» Аква услышала мою просьбу, повернула голову с несчастным выражением лица и в ы ш л а Мужчина средних лет оказался судьей. Он стукнул по столу молотком и заговорил. «Порядок в суде!» Мы начинаем судебное разбирательство над Сата Казумой, обвиняемого в подрывной деятельности. Истец Алексей Барнс Алдерп. После слов судьи стал толстый человек. Он был высокий и г р о з н ы й Его лысая голова блестела. Мужчина средних лет, полный волос на теле. Так это тот помещик, что предъявлял мне иск. Помещик Алдерп. Посмотрел на меня, будто бы оценивая мою ценность. Затем оставился своим бесстыжим глазом на трех девушек рядом со мной. Осмотрел каждый дюйм тела Аквы и Мегумин и обратил свой взор на д а р к н е с И застыл от удивления. «Эй, толстый! Не пяльте на нас!» «Я чувствую присутствие зла и огромное желание выколоть ему глаза!» darkness не делай этого. Ну, успокойся. Спокойнее, спокойнее. Но, но ведь он, он долго на Даркнесс м о т р е л У него такие же глаза, как и указано, когда он смотрит на нее же. Да т а ошиблась. Да, да никогда я на д а р к н е с так не смотрел, девочки. Пока я объяснял это в панике, заметил, что д а р к н а с тоже смотрела на помещика. Ау? «Даркнесс, тебя беспокоит старик, что смотрит?» «Нет, я в порядке. Я вам позже расскажу». Даркнесс не выглядела как в порядке, но у меня не осталось времени, чтобы спрашивать ее, что-то случилось, потому что молоток снова ударил. «Тишина! Порядок в суде! Прокурор, шаг вперед!» «У нас здесь есть магический предмет, что любая ложь будет разоблачена!» «Помните это, когда говорите что-либо!» Судья снова постучал по столу, и Сена встала при этой реплике. <къем> Сейчас я зачитаю обвинение. Обвиняемый Сата Казом принял участие с другими авантюристами в сражении против мобильной крепости Разрушитель, когда та напала. Во время боя он отдал приказ отправить прочь Коронатит, который должен был вот-вот взорваться, С помощью случайной телепортации. Карнатит был телепортирован в особняк истца, где и взорвался. Особняк истца а л д е р п о был уничтожен, и прямо сейчас господин Алдерп вынужден жить в гостинице в этом городе. Пока сына зачитывала обвинения, истец-помещик продолжал смотреть на Даркнесс. При транспортировке монстров, наркотиков и опасных предметов типа взрывчатки использования случайной телепортации запрещено. Это четко прописано в законе, и приказ, с о з д а н н ы й обвиняемым, явно ему противоречит. Кроме того, угроза жизни помещика является потенциальной угрозой разрушения основ государства. Исходя из этого, о б в и н е н и я просит признать обвиняемого виновным в подрывной деятельности против самого государства. п р о т е с т у ю Аква, которая стояла рядом со мной, вышла вперёд и, подняв руку, закричала. «Сейчас не время ответчика спросить р а з р е ш е н и е прежде чем что-либо сказать. н у раз уж это ваш первый раз суде, я позволю вам сказать в этот раз». «Защита! Можете говорить!» Судья сказала Акве, что там может высказаться. я Я просто хотела сказать, протестую, вот и всё. Дура! Я, конечно, понимал, что е с т ь с т о л ы бы дать хорошего шлепка, но... Аква! Аква, который тругал судья после, сразу после начала судебного заседания, о к а з а л с ь довольной и вернулась ко мне. Сена, которую сбили с мысли, выглядела немного запаниковавшей. «Это все, что я должна была сказать. Короче говоря, мы просим, чтобы садак Азума-сан был признан виновным в подрывной деятельности против государства». После того, как Сена закончила и вернулась на свое место, судья сказал. «Даю разрешение обвиняемому в его защите говорить. Можете защищаться». И вот генерал армии короля демонов б е л д е который известен своей силой, и разрушители были повердены благодаря моим усилиям. Странно обвинять меня в подрывной деятельности, учитывая мой вклад в город. На самом деле, я считаю, что вместо этого вы должны меня восхвалять. С разрешения судьи я высказал свою речь в центре зала. Я описал, как был крут в битве с Белдией, подчеркивал, насколько велика была моя кардинальная деятельность в бою с мобильной крепостью «Разрушитель», И судья несколько раз за время моего выступления посмотрел на разоблучающую ложь колокольчик, но я не возражал. Возможно, я немного преувеличил, но ничего из этого я не выдумал. «Довольно. Я понимаю, что ответчик пытается сказать. Двигаемся дальше. Прокурор, пожалуйста. в а ш и доказательство того, почему обвиняемый должен был признан быть виновным в подрывной деятельности против государства». Судья, слегка разгреванным лицом, поторопился но представить доказательства. Сена поджала жест рыцарю, стоящим рядом с ней. Видя, что рыцарь пошел в сторону приемного зала суда, Сена, взяв бумажку, зачитала. «Обвинение предоставит доказательство, подтверждающее, что обвиняемый именно террорист. Пытаюсь еще подрывать авторитет государства, или что он имеет отношение к армии короля демонов. Свидетель, пожалуйста, представьте перед судом для дачи показания». По команде Сены рыцарь привел свидетелей в зал. В основном это были авантюристы, вернее... А -а -а! Опять меня к у д т о вызвали. Первым свидетелем был Крис, который б е с п о к о й н о смотрел на меня и почесывал шрам на лице. Включая воровку Крис, все, кого вызвали в суд в качестве свидетелей, были знакомыми мне лицами.